Статическая модель атома или кубический атом. Большое влияние на формирование нынешней квантовой интерпретации периодического закона имело установленное в 1914 году Ридбергом любопытное соотношение, согласно которому атомные номера элементов группы 8 периодической системы определяется выражением Z равняется двум умноженным в скобке единица в квадрате плюс 2 в квадрате плюс 2 в квадрате плюс 3 в квадрате плюс 3 в квадрате плюс 4 в квадрате скобка закрывается если брать для соответствующих атомных номеров суммы 1, 2, 3 и так далее вплоть до 6 членов, то есть получается 2, 10. 18, 36, 54, 86. Это просто математическая формулировка того известного факта, что последовательные периоды, включая водород и гелий, которые образуют первый период из двух элементов, состоят из двух, 8, 8, 18, 18 и 32 элементов. Но есть свойство, которое данное соотношение скорее маскирует, чем обнаруживает. Причем, по мнению автора, это, возможно, самое важное свойство во всем периодическом законе. Его можно назвать принципом симметрии. Лучше всего оно может быть проиллюстрировано на примере щелочно-земельных элементов группы второй периодической системы после которых начинается отклонение от правильной последовательности и происходит построение внутренних оболочек. В этих элементах группы второй порядок чисел электронов в последовательных оболочках или кольцах остается одинаковым независимо от того, как считать оболочки от ядра наружу или в обратном направлении. Таким образом... Заключая заполненные оболочки в скобки, так что слева располагается ближайшее к ядру, получаем для элементов группы 2 следующие атомные номера и электронные структуры. Четвертый атомный номер берилли в скобках 2-2. Двенадцатый номер магний, В скобках 2. В скобках 8-2. Двадцатый номер кальций. В скобках 2. В скобках восемь. В скобках восемь. Два. Тридцать восьмой. Номер. Стронций. В скобках 2. В скобках восемь. В скобках восемнадцать. В скобках восемь. Два. 56 номер, Бари, в скобках 2, в скобках 8, в скобках 18, в скобках 18, в скобках 8, 2. 88 номер, радий в скобках 2, в скобках 8, в скобках 18, в скобках 32, в скобках 18, в скобках 8, 2. Это показывает, что элементы правильной последовательности всегда имеют внешнюю заполненную оболочку из восьми электронов, ранее упомянутый октет. Именно на этой особенности базируется статическая модель атома, известная как кубический атом Льюиса и развитая Ирвингом Ленгмюром в Соединенных Штатах Америки.